Глава 20 Кира Кируся, Боря сжимает мою ладонь. Ты в порядке? Сбрасываю на вождение. За столиком в темном углу нас ждет мужчина, как две капли воды, похожие на Кадира. Вот один в один. Не зная, что встреча с его сыновьями подумала бы, что это дракон. Возьми себя в руки, рычит Мия. Они не признают слабость. Я в порядке. Спокойно говорю. «Мы рядом, ты не одна», — шепчет Тим. Поразительно, но после его слов паника отступает. Боря подходит к столу дракона, сдержанно кивает. «Борис» — ледяным тоном произносит. «Али» — с небольшим акцентом произносит дракон, затем переводит взгляд на Мию. «Здравствуй, лисичка». Она лишь фыркает. «Али красив, просто божественно. Или дьявольски». Смуглая кожа, аккуратно подстриженная, густая борода. Глаза темные, как сама ночь. Огромный, широкоплечий. «Кира!» Здороваюсь, дракон внимательно меня осматривает. «Значит, это ты, та колючая роза, за которой столько лет бегает мой папаша?» «Не лестно вы о нем, Али!» Ухмыляюсь. «Присаживайтесь!» Хлопает в ладоши дракон. «Какой из меня хозяин, если мои дорогие гости стоят?» «Мия, милая, садись рядом». «Пошел ты!» – рычит лиса, складывает руки на груди. «Я тебе не милая!» Али вздыхает. Очевидно, он привык к ее несносному характеру. Боря отодвигает мне стул. Коты садятся рядом. От их игривости и следа не осталось. Оба не мигает, а взглядом дракона. Мия садится рядом с Тимуром на приличном расстоянии от Али. В ресторане играет тихая музыка, но атмосфера за нашим столиком далека от расслаблены. Как я не пытаюсь с помощью волчьего чутья прочитать Али, не могу. Он также энергетически закрыт, как и Кадир. Но является ли это основанием для подозрений? Нервно вздрагиваю. Тим кладет ладонь мне на спину, поглаживает. «Значит, волки этой страны хотят убить моего отца?» Дракон откидывается на стуле, ухмыляется сам себе. Где второй? Тихо, нос угрозы спрашивает Боря: Уж не за папочкой или побежал? Напрягаюсь, рзаю на стуле. Саид будет позже, отрезает Али. Я, малышка, ты не сказала нашим гостям, что не стоит начинать просьбы с оскорблений. Где тут оскорбление? Ухмыляется Борис. Просто мы защищаем Киру. Она и так сильно рискует, находясь здесь. «Здесь волчица в безопасности», — серьезно произносит Али. Кадир сюда не сунется. «Это правда», — говорит Мия. «После убийства моей матери они знатно поругались». «Мы не убивали твою мать, Кальби». С Али спадает жесткая маска, обнажая его истинные эмоции. «И на миг я чувствую всю боль отвергнутого мужчины». Затем дракон снова закрывается. Неужели моим котиком было так же плохо? Не хочу об этом говорить, фыркает лиса. Выпить что есть? Что ты хочешь? Нежно мурчит Али. Ром, темный, заявляет Мия, без льда. А теперь к делу. Дракон дает знак официанту, тот вручает нам меню. Сегодня я угощаю. Улыбается мужчина. Рекомендую телятину. Она здесь божественна. «Курицу!» – заявляет Мия, дракон лишь ухмыляется. «А я попробую телятину. Делаю заказ. И белое вино. Что вы посоветуете, Али?» а «Вы понимаете в изысканных блюдах, Кира. Он весьма дружелюбен. Я бы советовал «Грюнервертлинер». Она достаточно кислая, чтобы дополнить вкус телятины по-милански». «Спасибо. А вы что будете?» Как ни странно, Ми ведет себя строптиво, сопротивляется, но не испытывает к дракону агрессии. Луна просто не могла связать ее истинностью с врагом, поэтому расслабляюсь. Тем более яркий калейдоскоп чувств, который испытывает Али к нашей непокорной лисичке, вызывает у меня доверие. Да и мои котики уже не так напряжены. Интересно, каков второй дракон? Я так поняла. Вы рады нашему предложению? Уточняю. «Иначе бы так быстро не согласились на встречу». «Верно, Кира. Мы с братом никогда не были близки с отцом. Как и всех своих марионеток, он держал нас рядом лишь страхом». «Ага. А мать мою вы тоже из страха убили!» – фыркает Мия. «Кальби, я уже говорил!» – громко вздыхает Али. «Мы с Саидом не имеем отношения к гибели Хаэне». «Не верю!» – рычит Кицуне. Я не верю тебе, лживая ящерица. Али отшатывается. Она жестко с ним обходится. Желваки дракона ходят ходуном. Мия встаёт, затем направляется к выходу. Истинный грустно смотрит ей вслед. Ей нужно остыть. Улыбаюсь. Смерть матери тяжелая потеря. Мия никому не доверяет. Моя Кальби. Вздыхает дракон. Она так одинока. «У нее ведь никого не было, кроме древней лисицы». Мы с братом искренне обрадовались, когда увидели метки. Отец с самого рождения вдалбливал нам, что истинная связь для слабаков. Но она влекла нас, как что-то светлое и загадочное. Мне он говорил то же самое, вздыхая, сжимая ладонь своего барса. «Но я всегда верила, что и для меня у богини есть план. План богов». Криво улыбается Али. «Мия нас ненавидит всем сердцем». «Это не так. Просто ей тяжело принять вас. Ведь Хайене убил Кадир?» «Да, мы тоже были в Токио в тот день. Виделись с матерью нашей Кальби. Но не чтобы её убить». «А почему?» Али расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, достает оттуда оберег с нацарапанным иероглифом. «Мы попросили Хайене сделать так, чтобы наш отец не смог нас больше найти. Этот оберег делает нашу кровь неузнаваемой для Кадира. Вы рассказали это Ми? Конечно, волчица! Тысячу раз я пытался донести до нее это. Но все тщетно! Наша с братом Лиса нам не верит, и это разбивает сердце. Понимаю. Вздыхает Тимур. Мы прошли через похожую боль. Твой отец разрушает все, к чему прикасается. Именно поэтому мы согласились навстречу. Кстати,. «А вот и мой брат».